Глава десятая. 1. Утро следующего дня началось так, будто они жили вместе уже давно. Проснулись почти одновременно, приняли по очереди душ, приготовили завтрак: омлет с помидорами, тосты, кофе. Ели под радио, которое сообщало новости. Боевики ИГИЛ разрушают древнюю Пальмиру. В США прошла инаугурация Дональда Трампа. В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ во время акций противников Трампа. В Мельбурне в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли 4 и ранено около 20 человек. Полиция не считает это террористическим актом. Минюст щёл противоячищими конституции новые антитабачные инициативы Минздрава. Продолжаются поисково-спасательные работы в итальянской провинции Пескара. При сходе снежной лавины погибло семнадцать человек, еще двенадцать числятся пропавшими без вести. Нужно в магазин сходить, убирая посуду в мойку, сказала Серафима. Продукты почти кончились. Есть, правда, кролик в морозилке, но я не знаю, как его готовить. Кролик? Удивился и обрадовался Свечин. Я знаю, как. Приготовишь? Мне посоветовали крольчатину есть для здоровья. Конечно. Потушу в сметане. Здорово. Давай сейчас сходим, а потом делами займёмся. Собираясь, Серафима достала из-за тумбочки в прихожей сумку на колёсиках. Свечен поморщился. Не надо. Я обычно много покупаю, чтобы надолго. Унесём как-нибудь. С такими сумками ещё успеем находиться. Почти не обсуждали, что брать, наблюдали, какие у кого вкусы, привычки. Лишь когда Свечен положил в тележку колбасу, Серафима решилась заметить. Она плохая. Вот здесь в составе мясо птица механической обвалки. Это значит, туда всё что угодно идёт. У нас лучшая колбаса вот эта, черкашинская. Свечин глянул на полку. Цены не слабые. Зато настоящая. Хорошо, правильно. Ты говоришь, что у вас лучше. Я-то улыбнулся, немецный. С черкашиным это бизнесмен такой, история была интересная. На фабрике случился сбой, и добавили в партию колбасы чего-то больше нормы. Никто бы не отравился, но вкус не тот. И вообще. Короче, этот Черкашин позвонил на телевидение и попросил сообщить, чтобы партию такой-то его колбасы не покупали, а купленную сдавали обратно. В общем, понёс колоссальные убытки, зато люди его зауважали. Свичен покачал головой. Редкий случай. Молодец. А может и рекламный ход. добавила Серафима. Может, проходя мимо винного отдела, синхронно посмотрели друг на друга и без слов решили: "Не надо". Расплатиться вызвался Свечин. Серафима немного посопротивлялась. Дорогие продукты были выбраны в основном ею: моцарелла, песто, авокадо. "Нал без нал?" спросила кассир. "А как вам удобнее?" Свечин явно решил порисоваться. "Ну так, вроде в полушутку. Мне без разницы. Тогда по карте". Прикладывайте. У меня вставляется. Вставляйте. Серафиму этот примитивный диалог рассмешил. Ей нравились мужчины, которые умеют смешить. Усвечено не очень пока получалось, но тем не менее. 2. Мне нужно инсценировку писать. Она услышала, что оправдывается. Скоро дедлайн, а ещё ни у шубы рукав. А что за инсценировка? После раскладывания продукта в холодильник и по полкам шкафов Свечин был бодр. Если не секрет, конечно. «По прощанию на рассвете» Ромена Гари. «Хм, не читал. Я его вся жизнь впереди читал». Серафиме сейчас не хотелось беседовать о литературе, но и не отреагировать не могла. Это он под псевдонимом написал, а там как бы его автобиография. Это где умирающая мать пишет сто писем и просит отправлять герою, который на войне, чтобы он думал, что она жива? Да, та самая книга. Ну вот видишь, не читал, но знаю. Ладно, мне тоже надо поработать. Колонку заказали за четыре тысячи. Ты за столом? Я обычно на диване, напротив холодильника. Удобное место. Серафима кивнула. Да, стимулирует работать, как морковка перед носом ослика. Сначала стесняла присутствие рядом другого человека. Но он так бойко стучал по клавишам своей линовой, что и Серафима вскоре включилась в этот ритм и совсем была увлеклась. Но внечино зазвонил телефон. Извини, он скочил, ушёл в прихожую, а оттуда в комнату, забубнил там. Ну вот, жена думалась. Уговаривает вернуться, может, прощение просит. дочки без папы, семья без его поддержки, и ниточки жилки внутри лопались одна за другой, и Серафима в буквальном смысле опустила руки, невидяще смотрела в экран ноута. Извини, с тем же словом вернулся Свечен. Евгений Петрович узнал, что я в городе, зовёт в гости. Какой Евгений Петрович, механически без всякого интереса, вернее, без сил вспоминать, кто это вообще, без сил спросила она. Но уже чувствовала, что они возвращаются. Ниточки, жилки схлёстываются в узелки. Не она звонила, не жена. Касимов-писатель, наверняка знаешь. А, ну, конечно. Хороший человек. Сходи, конечно. А ты? Я? Ты сказал, ты здесь, со мной? Угу. Нельзя было? Нет, почему? Можно. Но у меня Касимова и его жену Елену, очень верующую женщину, она уважала. И идти со свеченным к ним в каком качестве? Дурацкое выражение «в каком качестве». Нашлась. «У меня завтра работа, я ведь в театре работаю. После всего встретимся и сюда. Ну, пусть так. Тебе действительно ничего, что я съезжу?» «Какой разговор?» И подумала, у жены привык отпрашиваться. И еще, а у меня-то с какой стати? И прервала мысли Рискем слегка раздражённым. Так, продолжаем писать. Потом был обед. Разогрели в микроволновке блинчики с мясом. Серафима порезала овощной салат. Со сметаной спросила. С маслом? Я люблю со сметаной. Я тоже. А на ужин кролика приготовлю. Буду рада. Сейчас выложу размораживать. После обеда лежали на кровати. Просто лежали рядом. Серафим утянула задать ему много вопросов, но то ли разум, то ли душа останавливали. Пока не надо. Рано. Этот лишний, и этот тоже. Свечен смотрел в потолок, о чём-то думал, о чём-то тяжёлом. Но, кажется, не раскаивался, не жалел. И без её просьбы сказал, что его мучит. Надо родителям сообщить. Но как? То есть, надо слова подобрать. Скажи, что поехал по делам в Екат, творческие встречи. Сейчас могу так сказать, а через 3 дня, через неделю, лучше сразу правду. Какую правду? Что ушёл из семьи, от дочек, уехал в другой город, к кому? К девушке? А кто она ему? Вспыхнули в мозгу новые вопросы и падали горячими каплями, жгли Серафиме сердце. Мне тоже надо сказать родителям. И что сказать? Кто он, откуда взялся? Про Игоря Петровича, который был старше папы на 7 лет, они, конечно, знали. Наверняка догадывались об их отношениях. Молча без одобрения принимали. Женька, сестра, иногда шутила, называя Серафиму и Игоря Петровича внучкой и дедушкой. Знали и про Лёню, и при редких встречах были с ним любезны. Может, воспринимали как будущего зятя. Серафиме и самой казалось, что вот-вот он объявит. Никуда не уйду, будем жить вместе, там покончено всё. И её раздражение им, желание, что будром он скорее ушёл и исчезнет. Может, это раздражение и желание были ревностью? Но вот поселился Свичен. Ни с того ни с сего вроде, из ниоткуда взявшийся. Родителям о нём не рассказывала, сестре как-то обмолвилась без подробностей. И хоть живёт отдельно, самостоятельно, независимо, объясняться всё равно придётся. 3. Свечна на немного обманула. Дела у неё были не по работе. Поехала не в театр, а в подкову. Собрала подруг и Женьку. Полину Гордееву, правда, звать побоялась, с ней отдельно. Полина чувствовала, могла одной фразой убедить выставить Свечна за порог. Ей этого не хотелось. Но она не понимала, что делать, как они будут жить вместе изо дня в день. Вот 2 дня прожили и вроде как хорошо, а с другой стороны, о своим присутствием он заставлял её вести себя не как обычно, быть не совсем собой. А быть не совсем собой в своём доме не просто. Заняли стол на втором этаже, где всегда было тише, меньше народу. Ну что, девушки, влипла ваша Серафима, начала она шутливым тоном. Пришёл к ней в дом мужчина и не уходит. Наверное, не сам пришёл, а привела, с той же интонацией поправила самая старшая за столом, Ирина Зиммель, профессор-лингвист, с которой Серафима подружилась ещё студенткой. Формально, да, но ничего не предвещало. Оля Рощина. Ну ж, сколько о нём говорила, как сохла? А сколько ему лет? Спросила сестра Женька. 45, кажется. Подруги дружно покривили лица. М-м, да, не первая свежесть. Ну, первая не нужна. Но что с ним будет через 7-10 лет? Так это поняла Серафима. Он в форме, запротестовала. Ну, таблетки не глотает, кажется, уточнила. Да, а как зовут-то хоть? вспомнила главная Ирина. Кто он вообще? Серафима сказала, и Ирина тут же углубилась в смартфон. Но тебе хорошо с ним? Новый вопрос, на этот раз от подруги юности Вали Гладилиной, благодаря которой Серафима написала свою первую настоящую пьесу. Тогда она на кухне, когда Валя трахалась с её любимым. Не знаю, кажется, хорошо. Хотя я не привыкла. После Вани Башкирцева я ведь ни с кем вот так не жила, чтоб круглыми сутками вместе. Подруги сочувствующе покивали. Знали, конечно, про её отношения с Игорем Петровичем, с Леонием. Что ж, пора возвращаться к порядочным сексуальным отношениям, высказалась сестра Женька, сестра младшая, но уже несколько лет как замужем. Потом возник вопрос, когда познакомились? Серафима несколько путанно стала объяснять, что Шапошна знакомы давно, но впервые поговорили летом, когда он приезжал на фестиваль. А сблизились, она выбрала именно такое слово, в ноябре в Новосибирске. Потом были два дня в Москве. «Не густо для начала совместной жизни», — вздохнула Женька. «Она со своим Вадиком была знакома с четырнадцати. В восемнадцать стала с ним жить, а в двадцать вышла замуж». «А человек-то статусный», — оторвалась от смартфона Ирина. «Автор двадцати книг-прозы, лауреат премий, в том числе, — ее взгляд вернулся к экранчику, — большая книга, премии правительства Российской Федерации в области культуры. Ну и внешность ничего». Подруги по очереди заглянули в смартфон. «Ну, слава богу, не прощалыга с улицы», — хохотнула Валя. Женька поддержала возникший градус веселости. Лаурядка сошлась с лауриатом. Что ж, это стоит отметить, сказала Ирина. Столкнули посуду, кто с пивом, кто с вином, кто с хреновохой. А после некоторого молчания Оля Рапшина осторожно спросила: "И с Леонидом у вас получается всё?" Финал. Серовно пожала плечами. Отвечать не хотелось. Но вспомнила, что подруга собрала не только излить душу и услышать советы, но и для того, хотя не хотела себе в этом признаваться, чтобы все, кому нужно, узнали. Она теперь живёт не одна, в том числе и Лёня, и потому сказала вслух: "Думаю, да. У нас уже столько было этих финалов, но теперь, наверное, всё". Оля как-то облегчённо кивнула, и глаза блеснули. 4 Сидели довольно долго, часа 3, а распрощались торопливо. Серафима была инициатором. Почувствовала, что Пенеет устала от вопросов. Ждала советов, а ей навалили гору вопросов, на многие из которых ответить было трудно или вообще невозможно. Но главное от разговора получила. Подруги не стали убеждать, что от свечино надо избавиться. Наоборот, аккуратно, в меру порадовались за неё. Поздравить не стали, слишком рано. Вот нажрётся сейчас в гостях, устроит что-нибудь, потом Серафиму обидит, и поздравление окажется ошибкой, чуть ли не предательством. Завели ими девчонку в тупик или в трамплин. За стол Серафима заплатила одна. Я пригласила. Подруги вызвали такси. "У тебя какие планы?" спросила Женька. "Пройду с ним, немного мозги проветрю. Можно с тобой?" Сестряна обычно не отказывала, но сейчас пришлось. Извини, Одна хочу побыть, переварить информацию. Женька, ободряюще сочувствуя, сжала её руку ладонями. Понимаю. Я тоже тогда домой. Вадик заждался. Одна за другой, пожелав счастья подруге, ушли. Серафима посмотрела сообщение. Как всегда, Лёня просил и требовал встречи и разговора, Игорь Петрович предлагал приехать к нему, вот и Свичен присоединился. Три коротких послания и тоже зовёт. «Здесь очень душевно». Она никому не ответила. Заказала сто грамм хреновухи, набрала Полину Гордееву. Без разгона и даже без традиционных какты рассказала, что нагрянул свечен, и они третий день вместе. Вместо ожидаемых восклицаний, что это ужасно, что он опасный человек, Полина спросила. «С вещами приехал?» «Ну, относительно. Одежда какая-то, ноутбук, бритва электрическая». А блокноты? Записные книжки? Да, в основном это как раз. Значит, всерьёз. И что мне делать? Полина помолчала и ответила. А что теперь делать? Живите. Ты же говорила, что любишь. Принесли две стопочки, и Серафима тут же одну проглотила, как микстуру во время приступа. Но ты ведь... задыхаясь толя от хрена в ухе, толя от волнения напомнила, сама меня всё время отговаривала. Правильно, отговаривала. Но тогда ситуация была другая, а теперь изменилась. Голос у Полины был спокойный, ровный. Он бросил семью и приехал к тебе. Да ведь мечтала об этом? Мечта сбылась. Серафима хотела заспорить, что не совсем об этом мечтала. Да и не то, чтобы мечтала, Может, и мечтала, потому что знала, мечта её не станет реальностью. Человеку её профессии необходимы такие мечты, такой предмет, чтобы пострадать. Но проговорила это про себя. Алло? Голос Полины. Да, я здесь, обдумываю твои слова. Наверное, всё действительно так. Ну и радуйся. Кстати, он не пьёт? Выпили в первый вечер, потом нет. Сейчас он у Касимовых в гостях, вроде бы выпивает. от тебя зовёт? Да, три смски прислал. А стоит согласиться и потом предложить поехать домой. Посмотреть на реакцию. Если начнёт агрессию проявлять плохо. Если покорно согласится тоже. А если так? Да, пожалуй, нам пора. Хорошо. Целый тест. Ну а что ты хочешь? А если он обратно уедет? Риска перешла Серафима на другое и решила, что Полина её не поймёт. Алина поняла, вряд ли. Он, как я могу судить из таких, кто долго созревает, копит, а потом переходит рубекон. Я вот свой не перейду. Не брошу всё и не уеду в Берлин. Но ему легче, он мужчина. Его или допекло там, или он тебя полюбил. А как узнать? Услышав сама свой вопрос, Серафима поняла, что объенила всерьёз. Жизнь покажет, философски отозвалась Полина. покажет. Спасибо тебе. Я тогда ему сейчас позвоню. Только держи себя в руках. Ты выпила? Чуть-чуть. Не продолжай. Женщина всегда должна быть трезвее мужчины. 5. Касимовы жили минутых в 10 от Подковы, практически на другой стороне улицы Ленина. Ещё пройти немного по 8 Марта в сторону Ельцин-центра и будет их дом. Священ ждал её возле подъезда, в свитере, с сигаретой, которую держал в горсти, прича от ветра. Привет, удивилась и испугалась из-за него Серафима. Ты давно здесь? Простынешь ведь. Да нет, только вышел освежиться. Я тебя не пропустить. Тут запутаться легко. Он казался не пьяным. Хорошо. Отбежал к урне возле крыльца нотариальной конторы, вернулся. Идём? У него оказался ключ от домофона. Кнул, дверь запищала. Пропустил Серафиму вперёд. У Касимовых она была раза два-три. С Лёней. Да, наверное, все причастные к литературе, театру, вообще искусству. Люди и Ката здесь перебывали. Евгений Петрович — поэт, прозаик, редактор и много ещё кто любил общаться. Квартира находилась в самом центре города. О, какими судьбами, буквально расплылся в улыбке хозяин. Круглые очки делали его похожим на пополневшего пагонеля. Привет, привет, проходи. Да вот именно, судьбами, ответила Серафима и глянула на свечена. Тот разывался слегка пыхтя. Всё-таки выпил прилично. Из глубины квартиры появилась миниатюрная Елена, жена Касимова, улыбнулась приветливо. «Может быть, тогда в зале накрыть?» — спросила мужа. Серафима предупредила. «Лично я на десять минут. Устала. Сложный день получился. Извините, что без подарка даже». «Ладно, сегодня не настаиваем», — сказал Евгений Петрович. «Мы уже с ребятами договорились. В следующие выходные на перемяч». «Мы хоть и русские, но фамилия обязывает. У Лены как раз окно между постами. Папируем». «А это что?» Это как беляши, вместо хозяев стал объяснять Свечин, только плоские, из недрожжевого теста обычно и с дырочкой сверху. Моя бабушка их вкусно жарила. Называла, кстати, пермечи. Сибирский вариант, видимо, вернее, челдонский. Так, Евгений Петрович махнул рукой, приглашая. Милости прошу в мой кабинет. Кроме Свечина в гостях был поэт Костя Комаров. Высокий, широкий, как всегда, шумный и хмельной. «Привет! Привет! А у меня новая книга вышла. Я уже Олегу подарил с общим автографом. Вы ведь, как я понял...» «А у меня премьера на днях состоялась», — перебила Серафима. «Обсуждать с Костей их отношения со Свечиным не хотелось. В Ленсове-то могу проходку сделать, но это в Питер надо лететь». Расправила подолк красного шерстяного сарафана и села на диван. Без спросу и так дым-каромыслом закурила. англе делась. Все три стены были закрыты стеллажами с книгами вместо четвёртой окно и дверь на балкончик. Я запомнил, пробурчала обиженно Костя. Намылюсь в Питер попрошу. Обязательно, хороший спектакль по отзывам. А насчёт Олега, свечи на в комнате как раз не было и Касимов куда-то делся. Давай пока не затрагивать. Понял. Выпьем. На журнальном столике была полупустая бутылка водки, хрустальные советские рюмки на ножках и тарелка с остатками колбасы. И переполненная пепельница. «Сейчас докурю». Вернулся хозяин с новой тарелкой нарезки. Сыр, колбаса, ветчина. И тот же вопрос. «Серафимушка, водки испьёшь?» «Ребята только её принесли. А я вообще в завязке под перемяч развяжу. Я пока чайком». «Выпью». Выпить действительно хотелось. Как только вышла из-под ковы, хотелось домой и спать, спать. А теперь посидеть. Но дала себе слово не задерживаться. Пришел Исвечин. В туалете был, что ли? Устроился между Серафимой и Комаровым. Евгений Петрович сидел напротив, в кожаном кресле на колесиках. «Что ж...» Начал он явно тост, держа в руке кружку. Очень я рад, что Олег к нам приехал. Я тебя, Олег, давно читаю и уважаю. Теперь надеюсь, подружимся. И давай, закрепляйся. Свежая кровь нашему писательскому, скажем так, сообществу нужна и вообще городу. За тебя. Ура, поддержал Комаров. Серафима проглотила водку, тёплую и сладковатую, и почти сразу почувствовала, что поплыла. Мужчины о чём-то заспорили, а она стремительно, как камень на дно, погружалась в свои мысли. Да нет, не в мысли, в какие-то обрывки воспоминаний о сегодняшнем, о позавчерашнем, а совсем давнем. Ей подали ещё рюмку, и она ещё выпила. Жарко как, душно. «Можно я немного прилягу?» Комаров и Свечин подвинулись. Серафима забралась на диван с ногами, положила голову на высокий подлокотник, прикрыла глаза. «Бу-бу-бу!» — -бу», стучала в уши, но не раздражая, а баюкая. Потом наступила тишина, и кто-то стал гладить ее по голове. Серафима приоткрыла глаза. Это был Свечин. «Устала?» «Напилась скорее» и устала. В комнате они были одни. И она просила: "Возьми меня замуж". "Возьму? За этим и приехал. В понедельник полечу подавать на развод". "В понедельник послезавтра". "Значит, послезавтра полечу. Поедем домой". "Поедем. Очень хочу домой, в постельку прижаться". 6. Свечен действительно улетел в понедельник. Обратный билет покупать не стал. Может, за день получится, а может Но ты вернёшься? Серафиме вдруг стало страшно. Ещё вчера она сомневалась, готова была отговаривать его подавать на развод и сжигать мосты, а теперь испугалась, что не сожжёт. Конечно, вернусь. А если там ей представились его дочки, которых она никогда не видела, квартира, в которой никогда не бывала. Вот Свечин входит, дочки его обнимают, жена говорит, что была не права, и всё. И он снова там. Пятидневное отсутствие забыто. Ничего там не осталось, вытравилось. Я думаю, что буду с ума сходить без младшей. Мы с ней по-настоящему дружили. Но прислушиваюсь к себе, тихо почти. Как оборвалось в тот момент, когда уходил? Да. Он тоже говорил, что тебе плакать хочется, когда вспоминаешь. Хочется. Но как к чему-то тому, чего не вернёшь. Вернёшься туда? и вернётся. Свечин серьёзно и долго смотрел ей в глаза, в упор и сказал: "Нет, не вернётся. А я вернусь к тебе". "Не знаю. Да я самое дорогое здесь оставляю. Как я могу не вернуться?" "Что оставляешь?" Серафима думала, что он скажет про неё, и она не поверит и ответит, что она никак не может быть сейчас для него самым дорогим. Может быть, станет, но не сейчас. Не может. Но Свечин сказал неожиданно и так, что она поверила. «Вернется. Ноутбук. Там все. И я его оставляю». Уехал, и Серафима все двое суток, пока его не было, молилась, что если у него к ней ничего нет или есть, но слабая, что если просто решил у нее перекантоваться, что его притянула ее молодость, которой он зарядился, а потом отправится дальше по жизни, что если он ее не любит, то пусть не приезжает. ноутбук и остальное она может выслать по почте. Завернёт в плёнку с пузырьками и отправит по тому адресу, какой она скажет, но пусть сам не появляется. За эти дни он не признавался ей в любви. Это, наверное, правильно. Для признания искреннего нужно созреть и ему, и ей. Но он уехал, не признавшись любви, и словно оставил себе возможность поискать другие варианты дальнейшей жизни. с другой страны он обещал взять её замуж. За этим и приехал, так ведь сказал. Хотя он говорил это пьяным, и она была пьяная. Какой спрос с пьяных? Всё это лезло и лезло, сеялось в колючий клубок в голове или в груди, или там и там, пока ждала. Свечен слала смэски после каждого своего действия. Прошёл регистрацию в самолёте, приземлился. Еду за свидетельством о браке в ЗАГС. Сижу в ЗАГСе. Позвонил вечером. Сегодня вылететь не получится. Скопию свидетельство, обещают сделать завтра. После этого надо в суд, отдать заявление, свидетельство. Ясно. А почему копия? Оригинал дома. Ну, у жены, а я не хочу туда. Ясно. Снова сказала Серафима, хотя ей ничего не было ясно. А где ты переночуешь? Андрей согласился пустить. Ну, Шурандин. У него квартира пустует на Молодёжной. Ясно. Я тебя жду. Надеюсь, завтра всё сделаю. Свечен замолчал. Серафима решила, что разговор окончен, он отключился, и сама уже хотела нажать на красный кружок отбоя. Но тут возник его голос, совсем другой, грудной какой-то. И я успел затосковать по тебе. Бросил бы всё прямо сейчас. Ина самалё Серафима, дождись меня, пожалуйста. Я жду, тоже после паузы сказала она, сказала ровным голосом, хотя в горле булькнуло. Наверное, ожидала слова про любовь, признание. Надза тосковал, хотелось зло пошутить. Не стало. Повторила: "Жду. Доделывай дела и возвращайся. Спасибо". 7. Вернулся на другой день поздно вечером, почти ночью. повеселевший. И когда раздевался в прихожей, Серафиму вдруг что-то сорвало с места и бросило на него. Обняла, застонала счастливо. Пусть не говорит это люблю. Может, и не нужно оно это слово. Может, оно, произнесённое вслух, разрушает то чувство, которое мы знаем как любовь. Может, оно проклято. Произнеси его, и начнёт сыпаться, трескаться, обрастать плесенью. Кто может знать? сидели на кухне, перекусывали. Свечин без подробностей рассказал, что ходил в суд документы, а собирать их оказалось непросто. Пришлось там добывать. Он сделал ударение на там, и Серафима поняла, что дома нужна копия свидетельства о рождении младшей, справка о местожительстве жены. Госпошлину заплатил, но это мелочь. Теперь 2 недели ждать. Сказали, что сообщат. Ей хотелось узнать, как повела себя жена, видела ли дочек, удержалась. Заметила, она часто стала удерживаться от вопросов, вообще от лишних слов. "Умнее", усмехнулась и опять же про себя. На лице усмешка не появилась. Кстати, вспомнила не то, чтобы кстати, а способная перевести и разговоры, и собственные мысли на другое. Меня в Питер пригласили на фестиваль Валудина. Поедешь? Само собой, первым делом подтвердил Свечин, потом уточнил: "Это который сценарист осеннего марафона?" "Да, но ещё много чего написал. Пять вечеров, например, с любимыми не расставайтесь". Серафима уколнула, что он вспомнил первым делом осенний марафон. Не зпроста. Его история последних месяцев наверняка напоминала жизнь главного героя. Да и её, в общем, тоже. Но у неё не последних месяцев, а лет. А вот Лёня Игорь Петрович где-то далеко позади. А Анна с третьим. Питер я очень люблю, заговорил Свечин, после школы тут удар ванул. В училище поступил на маляра. Хотел ленинградцем стать, но залетел в армию, а потом, в общем, не стал. Теперь есть шанс стать пусть не петербуржцем, но хоть по звучанию близко, пошутила Серафима. Екатеринобуржцем? Ну да. «Как тебе город?» «Я пока и не видел почти». «Ну ничего, зима кончится, нагуляемся». Свечен кивнул и посмотрел на неё внимательно, словно проверял, всерьёз ли она говорит. «Значит, 8 февраля летим», — сказала Серафима. «Мне билеты организаторы покупают, а тебе придётся самому». «Естественно. Я очень рад. С любимой девушкой в Питер». «Любимый» — это слово «любимый». произнесённая так запросто и в то же время уверенно обдала как огнём, даже щёки припекло, и глазам стало щекотно от слёз. Да, Серафима, я тебя люблю. Вот сейчас здесь понял, что это так. Он встал и подошёл к ней сзади, ткнул её за плечи, и она послушно поднялась, повернулась к нему и спросила: "Это точно? Любишь?" "Подожди", остановила. Этим словом нельзя бросаться. Ты подумай, вдруг ты ошибаешься. Вдруг не кто. Не то чувство. Свечин помолчал. Серафима буквально видела, как он там внутри всё проверяет, взвешивает, сканирует, ждала. Её этот процесс почему-то не обижал, не злил, сама попросила. И вот подтвердил. То самое. Я тебя люблю. 8. Но Лёня и Игорь Петрович Не остались в прошлом. Лёня требовал разговора, и в конце концов Серафима согласилась. Собрала его вещи, которых оказалось немало, целая сумка. Встретиться договорились в ресторане со смешным названием Бельмессы, почти в центре, неподалёку от главного здания университета. В Бельмессах было удобно вести переговоры или выяснять отношения. Есть кабинеты, можно даже шторкой закрыться. Конечно, волновались, три года вместе. Нет, не вместе, а в том-то и дело, что не вместе. Но Лёня всё равно стал ей близким, необходимым. В Америке сразу по возвращении была уверена, что отношения не возобновятся, не надо их возобновлять, и не выдержала. А теперь вот порвала резко и грубо. Свечен приезжает. А ты не приезжай. Может, не признайся, Свечина в любви продолжала бы игнорить Лёнины звонки, сообщения, просьбы, требования. Но теперь решилась. Теперь можно было объясниться и расстаться цивилизованно и окончательно. «Меня должны ждать», — сказала девушке-администратору. «Молодой человек с испаньёлкой? Что?» «Ну, такая оборотка у него», — девушка провела большим и указательным пальцами вокруг своих губ. «А, да-да». Серафима смущённо кивнула. Девушка показала очень точно. Лёня сидел в дальнем кабинете. Стол пустой, лишь подставка для салфеток и специй и папка меню. Подскочил, жалобно и одновременно радостно улыбнулся. Привет. Привет. Серафима поставила сумку возле стола. Что это? Явно догадываясь, спросил Лёня. Вещи, зарядка, тапочки, остальное. М-м, да. Он помрачнел. Ещё чайник, наверное. Когда-то он подарил ей керамический электрочайник с росписью, стайка бабочек. Нет, чайник не привезла. А надо было? Ну что ты? Это я так не сдержал сарказма. Присаживайся, пожалуйста. Присела. Ильяня присел, смотрел на неё, потом точно прочитав на лице, сказал: "Значит, действительно всё?" "Да, извини. Всё." "А я ведь тогда Голос его осёкся, и он кашлянул, кашлянул интеллигентно в кулак. Я ведь тогда жене объявил, что ухожу. Она давно знала, спокойно приняла. На работу с сумкой пришёл. Извини, ещё рассказала Серафима, не удивившись почему-то, что -то так совпало. Вернулся. Нет, у знакомого живу, пустил. Помолчали. Что-то закажем? спросила Л юня. Неудобно. Я сыта. Чай разве что А зелёный какой-нибудь?» «Хорошо». Тут же возник официант, будто стоял за стенкой. «Чай зелёный и двойной эспрессо». «Какой именно зелёный?» Лёня растерянно глянул на Серафиму. «Молочный улун», — сказала она первая, что вспомнилась. «Двойной эспрессо и молочный улун», — повторил официант. «И это всё?» «Да». «Пока?» «Да». Он ушёл, и Лёня задвинул штору. «А у вас как? Серьёзно?» Серафима кивнула. Да. Олег подал на развод. Решили пожениться. Неделю пожили и решили, так не бывает. Может быть, с ним бывает. Зато, её стало трясти, я отлично знаю, как бывает. Когда годами встречаешься с женатыми, и они говорят, что ты их девочка, а потом бегут к жёнам. Но ведь ты меня сама выпроводила скорей. Видимо, потому что знала, что ты всё равно уйдёшь. Снова помолчали. Он сгорбился на диване. Она опиралась на лежащую на столешнице руку, спина колесом, сидит по-прежнему на краешке, готовая вот-вот вскочить. Представила их со стороны, глазами оператора, который снимает свой фильм. Да, сильная сцена. Но сколько подобных сцен уже действительно снято, а сколько происходило, происходит и будет происходить в реальной жизни. И захотелось и засмеяться, и заплакать. Вот сядят два человечка, которые были близки больше 3 лет. Близки, но не вместе. Не так, чтобы срастись, и через полчаса они разойдутся в разные стороны. Будут, конечно, иногда встречаться на каких-нибудь мероприятиях, но как чужие или в лучшем случае как давние знакомые. Да. не сраслись, поэтому и расходятся. Хотя и сросшиеся часто отрываются друг от друга с мясом, или сначала срастаются, а потом сросшееся место начинает сохнуть, отмирать, и они отваливаются. Может, так случилось у Свечины с женой. Хочется думать, что так, что отмерло, что без мяса. Принесли чай и кофе. Но там ещё дети. И как дементоры из Гарри Поттера, её стала обволакивать чувство вины. За всё. Нет. Ни в чём она не виновата. Никого она не разлучала, не рушила семьи, никого не предавала. Лёня, я понимаю, что это пошло, поэтому не прошу оставаться друзьями. Но давай не будем врагами. Он опять взглянул на неё. Глаза всё такие же жалобные, а губы покривились в усмешке, подрагивали. замкнулись, выпустили ответ. Какой изменив рак? Ты же знаешь. Но мне очень тяжело. Мне Серафима хотела сказать то же, поняла, что говорит на автомате вежливости, что её тоже может зародить в Люне надежду восстановить прежнее, и она не договорила. Вернее, сказала другое. А мне извини, легко. Тем, кто прыгает в пропасть, тоже, наверное, легко падать. Может быть. Но я почувствовала такое облегчение, когда всё так случилось. Правда, мне стало легко, как камень с плеч свалился. Она обманывала и в то же время действительно говорила правду. Такое вот состояние. Так наверняка бывает и у других. Нет чёткого разделения. Не может быть. Это только в плохих книжках. Пили. Он кофе, а она чай. Чай был очень горячий. Серафима обжигалась, но глотала. Казалось, что чем скорее допьют его, тем скорее уйдёт. Поняла, что не обязательно допивать. Начнулась. Подставила чашку. Я пойду. Он не поднял головы. Она встала. До свидания, Луня. До свидания.